Глава 8. Когда Великим Моголам жизнь преподносила неприятные сюрпризы. Когда Великим Моголам жизнь преподносила неприятные сюрпризы, они всегда обращались за советом к своим старым матерям или тёткам. Не успел Николы Веспуччи закрыть рот после своего знаменительного признания, как император послал за своей матерью Хамидой Бану и за Гульбадан-бегум, приходившейся ему тёткой. Насколько нам известно, обратился он к Бирбалу. У нас нет за пропастившихся куда-то дядюшек. К тому же, тот, кто претендует на право так и называться, лет на 10 моложе нас, с жёлтыми волосами и внешне, на наш взгляд, ни малейшего сходства с тимуридами не имеет. Однако, прежде чем предпринять следующий шаг, мы спросим наших женщин-хранительниц семейных историй. Они помнят всё и обо всех. Акбар и его министры отошли в сторону и принялись серьёзно обсуждать ситуацию, не обращая при этом ни малейшего внимания на предполагаемого самозванца, так что Николо даже стал сомневаться в своём собственном существовании. Если бы его спросили, он не смог бы ответить, вправду ли он находится в присутствии великого Магола или это наваждение, вызванное дозой опиума, и чем скорее он придёт в себя, тем для него же лучше. Неужто он не был растоптан слоном лишь для того, чтобы вскоре наложить на себя руки? теперь заговорил Бирбаль. Имя Аргалии или Аркалия мне ни о чём не говорят, а Анжелика вообще не наше имя, оно чужеземное. К тому же, мы ещё не выяснили, какую собственно роль играют они в этой диковинной сказке. Не будем однако судить о них по именам, потому что, как известно, сменить имя очень легко. Благородный Бирбал начинал свою жизнь сыном бедного брахмана, и это Акбар взял его во дворец и дал титул Раджи. В ожидании прихода почтенных дам Акбар и министр ударились в воспоминания и будто снова стали мальчишками. Тогда Акбар заблудился во время охоты и, увидев мальчонку лет 6-7, крикнул: "Эй, малыш, отвечай, какая из этих дорог ведёт в Агру?" А малыш вполне серьёзно ответил: "Дороги никого никуда не ведут, господин." Быть этого не может, гневно воскликнул мальчика Акбар и малышу улыбнулся. Дороги не умеет ходить, потому и не могут никого никуда вести, но люди, если им нужно в Агру, обычно идут вот по этой. Благодаря этому позабавевшему Акбара ответу, мальчик очутился при дворе и обрёл новое имя и новую жизнь. Значит, дядя, протянул размышляя вслух Акбар. Но какой дядя? Со стороны отца или по материнской линии? Может, муж тётки? Или же сын одного из потомков вашего деда?» — рассудительно отозвался Бербал. Несмотря на серьезность их тона, Никола понял, что друзья просто развлекаются за его счет. Решается его судьба, а для этих господ он сейчас просто новая игрушка. Видно, плохи его дела. Во дворце был целый лабиринт надежно укрытых от посторонних глаз плотными занавесями коридоров, предназначавшихся исключительно для женщин. По одному из таких коридоров, словно две большие ладьи по узкому каналу, проплывали в тот самый момент две почтенные дамы: царица мать Хамида-бану и принцесса Гюльбадан. Их сопровождала старшая невестка и доверенное лицо царицы Фатима-биби. "Джию, что за безумная идея пришла в голову малышу Акбару на этот раз?" вопросила царица мать, обращаясь к старшей невестке, она всегда называла её особым домашним именем. Неужели ему мало родственников, которые у него уже есть? Которые уже есть? эхом повторила за своей госпожой Фатима-биби. Гилбадан покачала головой. Он знает, что мир по-прежнему полон тайн, и самое невероятное может оказаться правдой. Её реплика была настолько неожиданной, что царица мать затруднилась с ответом, и женщины продолжили путь в полном молчании. День был ветреный, и драгоценные ткани занавесей тревожно хлопали как паруса в бурю. Ветер трепал и приводил в беспорядок богато и украшенная одежда женщины. Широкие юбки, расшитые камизы, тонкие шарфы, накинутые на голову и скрывавшие лицо. Камиза длинная рубаха, которую носят поверх юбок или шальвар. Чем ближе они подходили к покоям государя, тем сильнее бесчинствовал ветер. «А вдруг это знамение?» — подумалось Хамиде. «Что, если все, чем мы жили, на что полагались, будет развеяно ветром, и нам придется существовать в непредсказуемом, таинственном мире Гюльбадан?» Хамиду Бану была женщиной пылкой, властной, и всякие там непредсказуемости не одобряла. Она была убеждена, что знает все лучше, чем кто-либо, так ей внушили с детства, и она почитала своим священным долгом разъяснять это остальным без всяких околичностей». Император в затруднении, но так она сейчас быстро приведёт его в чувство. Гилбадан, правда, как ни странно, пребывает в несколько ином состоянии духа. Со времени своего возвращения из паломничества в Мекку Гилбадан, казалось, утратила веру в неизбывность вещей. Похоже, великое путешествие к святым местам, вместо того чтобы укрепить её представления о неизлечимости небесного и земного мироустройства, расшатало их. Хамид этот хадж предпринятый Гюльбадан, в котором участвовали исключительно пожилые знатные матроны, лишь не раз продемонстрировал тот нежелательный, слишком уж резкий поворот к новому, который наметился в стиле правления её сына. Хадж у мусульман паломничество в Мекку к святым местам. Женский хадж, вопросила она, когда Гюльбадан впервые заговорила об этом с Акбаром. И ты хочешь это разрешить? Она заявила, что сама ни при каких обстоятельствах не будет в нём участвовать. Нет, ни за что на свете. Однако, к Гюльбадан присоединилась и вторая старшая жена её покойного супруга Салима и жена Аскари хана с Алтаном, та, что спасла младенцу Акбару жизнь, когда родители бежали и бросили его на произвол судьбы, та самая с Алтаном, которая стала ему больше матерью, чем родившая его Хамида. Вместе с ними в паломничество отправились черкесская жена Бабура, сводные сёстры Акбара, внучка Гюльбадан и многочисленные прислужницы. 3 с половиной года на чужбине. Долгие годы жизни в вынужденном изгнании в Персии навсегда отбили у Хамида охоту путешествовать в дальние страны. А тут 3 с половиной года Даже представить страшно. Нет уж, Гюльбадан пускай едет куда хочет, а дело царицы-матери оставаться дома и следить за порядком. Действительно, все 3,5 года она провела в мире и покое. Гюльбадан не надоедала ей своей болтовнёй, и влияние на царя цари Хамиди не приходилось делить ни с кем. Она была единственным арбитром во всех дворцовых конфликтах. Жоны Акбара для неё были просто девчонки, разумеется, не считая жены-призрака. Та была помешана на сексе, знала на зубок все непристойные трактаты, но ее вообще не стоило принимать в расчет. Однако настал день, когда Гюльбадан вернулась, и теперь она прозывалась не иначе, как «совершившая хадж», что изменило баланс власти на женской половине. Самым же неприятным было то, что Гюль-Бадан-поломница очень мало и неохотно говорила о божественном, зато постоянно пускалась в рассуждения относительно женской доли и скрытых возможностях женщин, а также насчет того, что им, где не следует целиком подчиняться мужчинам, а надлежит строить жизнь по собственному усмотрению. Уж коли они смогли совершить хадж, значит, им под силу все что угодно. Могут покорять горные вершины, сочинять стихи и сами править миром. Все это вызвало скандал и брожение умов, но императору понравилось, поскольку поражало воображение новизной. Похоже, ее сын так навсегда и остался в душе ребенком. Он хватался за любую привлекательную идею, как малыш, за блестящую серебряную погремушку. Серьезный мир взрослых вещей его не привлекал совсем. При всем при том, Гюльбадан была старше ее по возрасту. Царица-мать обязана была это учитывать и выказывать ей соответствующие знаки уважения. Вообще-то к Гюльбадан невозможно было относиться с неприязнью. Она всегда улыбалась, рассказывала бесконечные потешные истории про своих взбалмошенных двоюродных сестер, и хотя голова у нее была забита новомодной чепухой, сердце у нее было просто золотое. Хамида Бану часто говорила Гюльбадан, что «каждое человеческое существо заключает в себе целое сообщество». Это дерево, можно сказать, не единично, а множественно. Им управляют разные независимые силы, и если ты намеренно тряханешь одну из его ветвей, еще неизвестно, что за плод свалится тебе на голову. Но Гюль-Бадан лишь улыбалась и поступала по-своему. Все ее любили, и Хамида тоже. Это было самое неприятное. Это, а еще то, что Гюль-Бадан, несмотря на годы, была тонкая и гибкая, как молодая девушка». Тело же Хамиды тихо мирно раздалось с годами, словно соревнуясь с расширяющейся империей, и теперь представляло собой своего рода небольшой континент с собственными горами и лесами, а также с собственной прекрасной столицей, а именно с умной головой, вовсе не повредившейся с годами. Хамида бану убеждала себя, что тело у неё такое, какое и полагается иметь даме её возраста, то есть вполне обычное. Упрямое желание Гюль-Бадан оставаться молодой казалось Хамидибану лишним доказательством ее неуважения к традициям. Они вошли в императорские покои через особую дверь для женщин. Она была скрыта зарезной, украшенной инкрустацией панелью из ореха, и Гюль-Бадан, как и следовало ожидать, повела себя совершенно непредсказуемо. Ей не подобало непосредственно обращаться к чужеземцу, но, услышав, что тот говорит на их родном языке, она решила перейти прямо к делу. "Эй, ты, чужак!" крикнула она пронзительным тонким голосом. "Ну-ка, повтори, что за сказку ты нам привёз с другого конца света?" История, которую, по уверению чужеземца, он передавал слово в слово, состояла в следующем. Его мать была принцессой чистой чагатайской крови, наследницей Чингисхана по прямой линии и приходилась родной сестрой первому великому Моголу, императору Индии, которого называла Бабёр. При упоминании этого прозвище Гюльбадан-бегум вся встрепенула. По словам незнакомца, о датах и местах событий ему ничего не известно, он лишь повторяет то, что ему рассказали. Его мать носила имя Анжелика. Она была принцессой из рода Тимура, была наделена несравненной красотой и владела даром колдовства. Ей были ведомы такие зелья и заговоры, о которых не знал никто, кроме неё, и потому её все боялись. Она была совсем юной, когда Самарканд, где находились её царственный брат Бабёр и всё его семейство, подвергся осаде предводителей узбеков, известного как Древоточец. За то, что государя отпустят из осаждённой столицы целым и невредимым, Древоточец потребовал от Бабра отдать ему в рабство младшую сестру. Чтобы унизить девушку, он тут же подарил её молодому водоносу Бачи Сакаво. Спустя 2 дня всё тело Батчи покрылось страшными нарывами, особенно подмышки и промежность, и когда они лопнули, мужчина умер. С той поры её никто не смел и пальцем тронуть. Скорее она всё же уступила домогательствам Древаточаца. Прошло 10 лет, и в битве при Мерове у берегов Каспия сам Древаточац был разбит царём Персии Исмаилом, а Анжелика снова стала добычей победителя. Теперь пришла в волнение и Хамида Бану. Гюль-Бадан что-то шепнула ей на ухо, так и внула, и из глаз ее брызнули слезы. Тут же из солидарности залилась слезами и Фатима Биби. Царь Персии в свой черед потерпел поражение от султана Османа или Атамана. Тут обе почтенные Матроны, не в силах более сдерживать свои эмоции, решились вмешаться. Царица-мать, взволнованная, ничуть не менее своей легко возбудимой старшей невестке, громко повелела. Подойдите к нам, сын мой, владыка мира подчинился немедля. Гюльбадан заговорила с ним шёпотом, и Акбар замер. Лицо его выражало крайнюю степень изумления. Женщины подтверждают, что какая-то часть этой истории правдива, проговорило она, обращаясь к Бербалу. Бабур по-чагатайски действительно значит бобёр, а древа точится на том же наречии Шибан, он же Шайбани хан действительно руководил осадой Самарканда. Он и вправду потребовал от моего деда Бабура отдать ему в качестве выкупа за свободу младшую сестру. Правда и то, что спустя десять лет Шейбани был разбит персидским шахом Исмаилом возле Мерва, и сестра Бабура оказалась в руках персов. — Простите, что прерываю у владыка мира, — ответил Бербал, — но если мне не изменяет память, то принцессу звали Ханзада, ее судьба известна достаточно хорошо. По имевшим сведениям, шах Исмаил в знак своего дружеского расположения вернул принцессу Ханзаду в лоно семьи, и до самой своей кончины она прожила во дворце, окружённая почётом и уважением. Разумеется, тот факт, что чужеземец обладает столь подробными сведениями, сам по себе поразителен, однако он никак не может быть её сыном. У Ханзады действительно был ребёнок от Шибани, но младенец погиб вместе со своим отцом от руки самого Исмаила. Таким образом, история этого человека ложь. Тут Бербала неожиданно прервали. Но была ещё вторая принцесса, воскlicheли хором обе матроны. "Цэса", вслед за ними эхом откликнулась Фатима. В истории нашего семейства эта глава хранилась в секрете о пресветлой владыке, пояснил уже более спокойно Гюльбадан. Все время, пока взволнованные дамы освежали в памяти присутствующих генеалогию великих моголов, человек, назвавший себя Могор де ля Море, стоя, можно сказать, в самом сердце их империи, сохранял невозмутимое спокойствие. «Позволь напомнить тебе о всевидящей и всеведущей государь», — продолжала Гюль-Бадан, — «что принцесс, рожденных от жены наложниц, всегда было много». Акбар досотливо вздохнул. Когда Гюльбада начинала, словно спугнутый попугай, порхать по ветвям генеалогического древа, невозможно было предсказать, сколько веток она перепробует, прежде чем усядется передохнуть на какой-то одной. Однако на этот раз его тётка изложила всё на удивление чётко. Там были Михербану, Шахербану и Йедгар-Султан. Только мать Йедгар не была царицей, высокомерно молвила Хамида. Она была всего лишь наложницей. Ицы прошептала Фатима. «Правда, нужно признать, что хотя Ханзада и была старше других и официально считалась первой красавицей, на самом деле таковой отнюдь и не являлась. Многие дочери наложниц были гораздо красивее, чем она». «К тому же, дозволь заметить, владыка, Ханзада, увы, не терпела соперниц», — вмешалась снова Гюльбадан и рассказала то, что так тщательно держали в секрете. Ханзада признали первой красавицей, потому что она считалась старшей, самой главной и не собиралась никому уступать. На самом же деле, краше всех была самая младшая из девочек-принцесс, и у неё была подружка-рабыня, тоже удивительно красивая и так похожая на свою госпожу, что её стали называть принцессой-зеркальцем. Когда Ханзада попала в плен к шейбани, там же оказались и маленькая принцесса вместе со своей подружкой-рабыней. Когда же Исмаил-шах освободил ханзуду и вернул её семье, младшая принцесса и её зеркальце остались в Персии. Именно потому, что она предпочла жизнь на чужбине возвращению домой, её имя было изъято из семейных хроник. "Васпекья", раздался вдруг голос незнакомца. "На нашем языке это значит зеркало. У нас это слово мужского рода, но для неё сделали исключение. Да, так её и прозвали Спекья, девочка-зеркальце". Повествование о прошлом обрастало новыми, поразительными деталями. Все забыли про этикет, никто не обратил внимания на вмешательство в разговор постороннего, и Гюльбадан тонким, пронзительным голосом, как положено, чуть-чуть нараспев, продолжала свой рассказ о принцессе и её зеркальце. Хамида Бану не слышала ее, она вся ушла в воспоминания. Вот она совсем юная, с младенцем на руках и с супругом Хумаюном после его поражения спасается бегством от злейших врагов, от его родных братьев. В пустынных землях Кандагара так холодно, что разогретый на костре суп замерзал, пока его наливали в миску. Однажды, чтобы не умереть с голоду, им пришлось забить коня, и, отрезая куски, они варили их в шлеме, потому что у них не было котла. А потом их всё же настигли, и ей пришлось бежать, бросив сына своего маленького мальчика, оставить его на произвол судьбы на месте боя, и чужая женщина, жена Аскария, брата Хумаюна и его врага спасла и вырастила её малыша. Султаном бегом сделала для её сына императора всё то, что не смогла и не сумела сделать для него она, его родная мать. "Прости меня", шепнули её губы, но Акбар её не услышал. Рассказ Гюль-Бадан уносил его к неизвестным берегам прошлого. Исчезнувшая из родословной принцессы не вернулась на родину вместе с Ханзадой, потому что, увы и ах, влюбилась без памяти. Да, она полюбила чужеземца так сильно, что решилась ослушаться своего брата и государя, забыть про долг и честь семьи, что превыше всего на свете. И Бабер, то есть Бабур, в гневе велел вычеркнуть ее имя из истории семейства и запретить упоминать о ней когда-либо. Царь Персо, в свою очередь, был повержен османом, иначе атаманом, а принцесса с одним из своих воинов оказалась в Италии. Снова встрял в разговор Магур. Его звали Аргалья, а ее Анжелика. Аргалья владел заговоренным оружием, и было у него четверо слуг великанов, могучих и страшных, и всегда подле него скакала на коне Анжелика, принцесса Катая и Индии, красавица и самая искусная в мире колдунья. Так как же все-таки ее звали на родине, эту самую принцессу? — спросил император, не обращая на Магора ни малейшего внимания. Царица-мать покачала головой. «Я не знала этого никогда», — проронила она. А Гюльбадан сказала. «Ее домашнее имя я, может, еще и вспомню, а вот настоящее забыла начисто». «Анжелика ее звали», — подал голос Магор, но тут из-за резной решетки до него донеслись слова Гюльбадан. Чужестранец поведал нам интересную историю, и надо бы узнать, откуда он ее добыл, но тут есть одна проблема. И я очень сомневаюсь, что ему удастся ее для нас разрешить». Бербал сразу понял, что имеет в виду Гюльбадан. «Ну, конечно!» — отозвался он. «Тут все дело в датах и в возрасте. Будь ханза да бегум еще жива!» продолжала Гюльбадан. Сейчас ей было бы 107 лет. Её самая младшая сестра была на 8 лет младше Бабура, то есть ей должно бы быть 95. Человек, у которого сейчас перед нами 30, ну 31, не как не больше. Из этого следует, что если принцесса добралась до Италии, как говорит нам этот мужчина, и если, по его заверениям, он её родной сын, то она должна была произвести его на свет приблизительно в 62-64 года. Что ж, если подобное чудо действительно имело место, тогда он и вправду дядя вашему величеству, сын сестры вашего деда и имеет все права называться принцем. Но в шестьдесят два года не рожают, так что эта версия не проходит. Магору почудилось, что у его ног вдруг разверзлась глубокая могила. Теперь ему вряд ли удастся долго продержаться на ее краю. Я же сказал, что ни даты, ни места событий мне неизвестны. «Могу сказать лишь одно. Моя мать отнюдь и не была старой коргой. Она была молода и прекрасна!» — выкрикнул он. Зарезной решеткой стало тихо, и он понял, что именно сейчас в этой тишине решается его судьба. Наконец Гильбадан заговорила снова. «Спору нет. То, что он рассказал, не мог знать никто из посторонних. Если бы не он, эта история была бы похоронена вместе с нами. Уже одно это говорит все же в его пользу». Но ведь и самое убедительно доказало всю абсурдность его утверждений, заметил император. Как раз наоборот, потому что несовпадение даты и возрастов может иметь два объяснения, возразила Гюльбадан. Неожиданно для себя самой её поддержала Хамида. Во-первых, сказала она, исчезнувшая принцесса, как известно, была Калдуньей и знала секрет вечной молодости, так что вполне возможно, ей удалось сохранить молодость, красоту и даже родить на седьмом десятке. Также вполне возможно, что в обе лишились рассудка на старости лет. Иначе как объяснить, что вы верите в подобную чепуху? "Выйди из себя", воскликнул Акбар и ударил кулаком об стену. "Тихо-тихо", проговорила Гюльбадан, словно успокаивая капризного ребёнка. "Ты ещё не выслушал мой второй довод". "Ладно, так и быть, тётушка, выскажись до конца", проворчал Акбар, и Гюльбадан с невозмутимой педантичностью продолжала. Предположим, этот человек не врёт, и упомянутая принцесса со своим воякой много лет тому назад действительно добралась до Италии. Тогда возможно, что матерью стоящего перед нами человека стала не царственная возлюбленная этого Аргалии, а её дочь, закончил за неё император. Но кто тогда его отец? Вот в этом-то и вся загвоздка, заключил Бербаль. Акбар повернулся к чужеземцу. Лицо его приобрело выражение терпеливого любопытства. Его необъяснимое дружеское расположение к Магору несколько охлаждалось неприятным для императора сознанием того, что посторонний каким-то образом оказался более осведомлённым, чем он сам. Здесь в Индостане сказитель всегда знает, когда интерес публики к нему иссяк, провозгласил его величество. Слушатели просто встают и уходят или забрасывают его гнилыми овощами. А если слушателем является царь, то он в подобной ситуации велит сбросить рассказчика с крепостной стены вниз головой. В данном случае, дорогой Магор, твоим слушателем как раз и является царь.